Глава пятнадцатая. Ночная экскурсия. «Это что сейчас было?» — заинтересовалась я, глядя вслед разноцветному птичьему хвосту. «У каждой драконьей семьи есть феникс-помощник», — нехотя ответил Клеарн. «Ты уже видела одного у ректора, и его туда отправил мой дядя, покровитель академии». Подозреваю, что птах его просто допек. Вот и был отправлен подальше под благовидным предлогом. Феникс считает своим долгом давать ценные советы, следить за порядком. Но напрямую вмешаться в ход событий он может только в исключительных случаях. Эти птицы что-то вроде связных между людьми и богами. Вот он и прилетел напомнить мне о том, что говорила Вайра. «Нужно искать того, кто хочет меня убить. Как будто я сам об этом не знаю». Вообще-то птица говорила о двух задачах, а не об одной. Но я промолчала. Задам лишний вопрос, могу опять влезть в неприятности. Вдруг Клеорну взбредет в голову, что я могу пригодиться и для второго дела. «Как там твой двойник?» – поинтересовался Клеорн. «Обживается», – хмуро ответила я. может все же вернешь сюда настоящую анж она не будет против статуса твоей официальной любовницы не сомневаюсь дракон усмехнулся, но мне это не интересно анж обычная ведьма предсказуемая карьеристка здесь уже собрался десяток таких же девушек и можешь поверить ни одна бы мне не отказала кроме может быть толстушки «Понятно, запретный плод сладок. Скучно, видите ли, дракону с доступными ведьмами. Подайте попаданку, которая ему откажет». «А если я не буду тебе отказывать, тебе тоже станет скучно?» — с надеждой спросила я. «Перестанешь отказывать?» Клеорн прищурился. «Нет, скучно нам вряд ли будет». Наоборот, станет гораздо интереснее, если ты действительно этого хочешь, конечно. Понять бы, чего я хочу. Если бы в моем мире привлекательный мажор вроде Клеарна проявлял ко мне интерес, я бы вряд ли ему отказала. Но завести роман с непредсказуемым иномирным драконом, я совсем не уверена, что это стоит делать. Только если покатаешь меня на спине. Я широко улыбнулась. «Ты боишься высоты», — со смешком напомнил Клеарн. «А что, ты решила выйти замуж за дракона и остаться здесь? Так я незаконный сын. Можешь поискать более выгодную партию. Пройти отбор, например». «Смешно», — уже без улыбки оценила я. «Нет, правитель в качестве мужа меня интересует еще меньше, чем ты». «Я читала, что ваши жены должны, если понадобится, выходить против орговых тварей вместе с вами». «Это происходит раз-два за сотню лет», — он хмыкнул. «Потому женой правителя должна быть драконица или ведьма с сильной магией. Тебя бы я на такой бой ни за что не пустил. Ты вообще не уверен, что среди адепток найдется подходящая жена для отца?» Ведьмы в Академии сильно измельчали, интересуются бытовой магией, но не хотят как следует изучать боевую. Можно бестактный вопрос? Я остановилась на тихой аллее в тени деревьев. Клеорн стоял совсем рядом, и меня тянуло дотронуться до него. — Не замечал за тобой особой тактичности? — он хмыкнул. — Давай свой вопрос. Что случилось с твоей матерью? Хотелось бы знать, почему правитель не поддерживает связь с женщиной, которая родила ему сына. Жениться на ней было бы нормально и логично. Гораздо логичнее, чем устраивать отбор среди измельчавших ведьмочек. Понятия не имею. Безразличным голосом ответил Клеорн. И не надо смотреть на меня, как будто я тяжело болен. «Действительно не знаю и, честно говоря, знать не хочу». Отец весело провел время с ведьмой в селении неподалеку от главного города. Через девять месяцев ему пришло послание, где она сообщала, что родила ребенка дракона и требовала очень крупную сумму с молчание. В противном случае угрожала сообщить обо всем его супруге и доставить новорожденного на порог замка. Она писала, что слишком молода для материнства и не желает воспитывать сына дракона, но согласится на это при огромных ежемесячных отчислениях. В общем, вполне деловое письмо с элементами шантажа. Я сам его читал. Отец поговорил с Ареей и отбыл вселение. Вернулся уже со мной. Мать-ведьма была не прочь избавиться от ненужного младенца, иногда выдыхающего пар. Она получила приличную сумму, правда, гораздо меньше того, что хотела, и куда-то переехала. В общем, обычная, предсказуемая ведьма нашего мира. Теперь хотя бы становится понятно, почему Клерн не жалует ведьм, и почему Виар не поддерживает связь с этой женщиной. «И ты никогда не хотел ее увидеть?» – спросила я. «Зачем?» – серьезно спросил он. Она собиралась на мне нажиться и с радостью отказалась от меня, когда поняла, что этот номер не пройдет. Сможешь назвать хоть одну причину, по которой мне нужно увидеть эту женщину? Причин я не видела и торопливо соображала, на что бы перевести разговор, когда Клеорн спросил. — Что тебе известно об Аншкрас? Ты знаешь о ее доме, семье, детстве, увлечениях, родном городе? Я сморгнула и только сейчас сообразила, что ничего не знаю об Анж. Я даже не в курсе, где она живет. Мне было совсем не до этого. Теперь я осознала, что Анж не упоминала о своих родных и что со мной до сих пор не попытался связаться никто из ее родственников или друзей. «Мы не говорили об этом», — сказала я, — чувствуя себя глупее некуда. «Предсказуемо», — процедил Клеорн. «Ты растерялась, а Анжелия, видимо, увлечена новой жизнью и не спешит снабжать тебя необходимой информацией». «Она тоже растерялась», — возразила я. Дракон недоверчиво хмыкнул. «Спорим, ей понравилось в твоем мире, и она всерьез подумывает там остаться». Я вздрогнула. Хотелось сказать, что это не так, но все говорила в пользу его версии. Анж налаживает для себя комфортную жизнь, заводит роман с шефом, приносит в дом котенка, разбирается с соседями и бурно радуется, что не видит никого, равного ей по силам. — Не знаю, — выдохнула я. — Не может же она... — Она все может, — Клеорн усмехнулся. — На то Анж и ведьма. Если бы хотела назад, она постоянно крутилась бы рядом и следила. чтобы ты делала поменьше ошибок и, прежде всего, дала бы тебе самую нужную информацию. Когда Анжелия появится, расспроси ее хорошенько. На аудиенции отец может задавать вопросы о семье Анж, о ее городе. Твое счастье, что эти темы пока не всплывали ни в каких разговорах. Знать бы еще, когда теперь объявится Анж. Вдруг она уйдет в загул на несколько дней? «Когда будет аудиенция?» Мой голос дрогнул. «Не знаю. Может, через день, может, через две недели». В глазах Клеорна плясали насмешливые огоньки. «Хочешь заглянуть на всякий случай в досье Анжелии?» Я прихватил его к себе в комнату, но утром надо будет вернуть на место. «Что же ты сразу не сказал?» — вырвалось у меня. «Столько времени потеряно!» «Почему потеряно?» — весело удивился он. «Мы прогулялись, ты увидела красоту парка. У нас была содержательная беседа. А досье Анж ты быстро выучишь наизусть. Там не так уж много информации. Посмотри лучше, какой красивый закат!» Но смотреть на закат мне не хотелось. Я с нетерпением ждала, пока Клеорну надоест таскать меня по дорожкам парка и ругала и себя, и Анжелию последними словами. Прежде всего себя. Я должна была расспросить легкомысленную ведьму и выудить из нее основную информацию. Мне это было гораздо нужнее, чем Анж. Она просмотрела мои воспоминания. У нее есть все нужные сведения о нашем мире и обо мне. Когда теперь появится Анж, Большой вопрос. Если бы Клеарн не сказала досье, я могла бы пойти на аудиенцию к правителю, не зная об адептке Красс вообще ничего. Когда мы вернулись к замку, то буквально нос к носу столкнулись с шатающимся у входа дверным. «Анжелия?» Он шагнул в нашу сторону. Я торопливо поклонилась и услышала, как тихо хмыкнул Клеарн. «Не составишь мне компанию?» Хочу полетать над городом в Эргере. Я подняла на него взгляд, который вряд ли был бы сейчас добрым или почтительным. В пособии по этикету ясно было сказано, что приглашение в Эргер на закате и позже приравнивается к приглашению в постель. Поразительные нравы у драконов. Двирн считает меня любовницей младшего брата. И при этом делает мне при Клиарне непристойное предложение. А клерн молчит и спокойно улыбается. «По вечерам я не летаю в Эргере», — сухо произнесла я. «Ты не поняла? Это вполне невинный полет». Он обезоруживающе улыбнулся. «Я заодно пригласил рунни -Гвир. Покажу вам окрестности, древние замки в лунном свете». Если повезет, увидите Ундин. Через час мы вернемся. Я не была совсем уверена в невинности полета двух девушек с драконом после заката. И потом, Ундины — это любопытно, конечно. Я читала о них в одном из учебников, но сейчас меня гораздо больше интересовало досье Анж Крас. «Хорошая идея!» — поддержал брата Клеорн. «Полетай, Анж, там есть на что посмотреть». «Только лучше переоденься, в платье будет не слишком удобно, если вы спуститесь в развалины замка». «Вот и прекрасно! Жду тебя здесь!» Не дожидаясь моего ответа, сказал Двирн. По коридорам замка я шла в самых растерянных чувствах. Клерн поставил защиту на наш разговор, и я шипела, как разъярённая змея. «Я боюсь высоты! Я не знаю, как себя с ним вести, о чём говорить!» «А если Двирн захочет ночью любви с двумя адептками?» «Не говори ерунды!» Клерн поморщился. Он четко сказал, куда и зачем вы полетите. Обозначил срок. «Все в порядке. Двирн будет вести себя прилично. А со страхом высоты как-нибудь разберешься. У тебя уже есть магия. Учись ею пользоваться». «Но утром тебе нужно будет вернуть досье!» «Хватит психовать по мелочам!» Клерн усмехнулся. «Полетаешь часок, я тебя дождусь. А потом читай сколько угодно. Можешь даже законспектировать. Только сначала расскажешь о вашей воздушной прогулке. Очень любопытно, что от тебя хочет Двирн». Вскоре я в плотных штанах и длинной мешковатой футболке сидела в эргере рядом с Рунни, одетой так же. Двирн устроился напротив, всем своим видом излучая доброжелательность. «Над городом к старым замкам, ко всем по очереди», — скомандовал он. Эргир резко взмыл в воздух. Я старалась насытить себя спокойствием, но усилий хватало только на то, чтобы не жмуриться и не вцепиться в диванчик. Двирн тоном хорошего экскурсовода комментировал. «Сейчас мы находимся над торговой площадью. Многие палатки открыты в любое время суток, и площадь всегда освещена». «Очень интересно!» Рунни с любопытством смотрела вниз. «Система освещения прекрасно продумана. Это ведь драконья магия?» «Да, мы тренировались в бытовой магии на своем городе». Двирн просиял улыбкой. Пустить над палатками разноцветные летающие шары — идея клерна. А систему их расположения и движения разрабатывал я. Разумеется, все это одобрил отец, прежде чем мы осуществили свой проект. «Анжелия, тебе нравится?» «Да, замечательно», — нетвердым голосом ответила я, боясь посмотреть вниз. «А это река, дамбу поставил риент. тоже держится на драконней магии. «А каким образом?» — начала Рунни. Я с облегчением поняла, что девушка не прочь пообщаться с Дверным. Похоже, ей действительно интересны магические примочки, с которыми сыновья правителя экспериментировали в городе. Я без труда могла отделываться короткими фразами вроде «Это прекрасно», «Замечательно», «Очень изобретательно». Над старинными замками Двирн рассказывал, кто жил в них в давние времена. Какие сражения с урговыми тварями происходили у их стен, кто мог бы при желании хоть сейчас поселиться в замках. Как оказалось, любой женатый дракон может выбрать замок себе по вкусу и привести его в порядок. Тут не так уж много работы. Любой дракон восстановит своей магией все разрушенные места за неделю-две, рассказывал Двирн. «Анжелия, какой замок тебе больше нравится?» «Не знаю. Каждый по-своему прекрасен». Выдавила я, так и не глянув ни на один из них. И я уже присмотрел для себя вон тот с двумя высокими башнями. Даже спланировал, где будет сад, где озеро, где можно разбить клумбы. Вас ведь учат делать клумбы и вообще облагораживать пространство перед домом. Только этому и учат. Просто возмутительно. Неожиданно горячо заговорила Рунни. Можно подумать, вся жизнь ведьмы состоит из бытовой магии. Клумбы, готовка, уборка, украшения. Боевой магии оставили курс. Всего два семестра и только для желающих. А магическому праву посвящены три коротких занятия. А ведь в магическом праве столько белых пятен, непродуманных ситуаций и несправедливых моментов. Вот, например... Ваш Болтергейст, он совершенно бесправное существо. У него нет собственного дома, нет ни прав, ни обязанностей, никаких перспектив. Зачем Болтергейсту собственный дом?» Двирн усмехнулся. «И какие у него могут быть перспективы? Он же дух, почти как привидение, только осязаемый». «В том-то и дело, что осязаемый», — горячо продолжила Рунни. Он мог бы чем-то заниматься, приносить пользу, получить удовольствие. А вместо этого дуреет этот безделье и пугает ведьм. Кстати, господин дракон, вы упомянули о привидениях. Вы считаете, что у них априори не должно быть никаких прав? Рунни определенно выбивалась из общей картины. Она не была похожа на остальных невест. Умненькая дурнушка, наверное, почти в любой учебной группе такая найдется. Не представляю, чтобы Анж, Джу, пухлогубая брюнетка или кто-нибудь еще всерьез пытался обсуждать с драконом права привидений. Двирн повернулся ко мне. «Анжелия, ты тоже считаешь, что полтергейстам нужно предоставить жилье, а привидениям права?» «Я больше интересуюсь бытовой магией», — я заставила себя улыбнуться. «Но почему бы и нет?» По крайней мере, ваш полтергейст хулиганил бы в своем доме, а не в чужих. А я считаю, что он не стал бы хулиганить. Тут же влезла Рунни. Ваш полтергейст прекрасно рисует. Он за несколько минут набросал мой портрет. Если бы он брал заказы, был бы очень популярным художником. А привидения? Ведь им негде собираться, не с кем общаться. Если бы у них было место... Всю дорогу к реке Рунни призывала Двирна создать для приведений нечто вроде клуба по интересам и найти полтергейстам полезные творческие занятия. Я с интересом ждала, скажет ли она что-то об Ундинах. На мой взгляд, жена для правителя из Рунни получилась бы очень неплохая, но вряд ли Виар заинтересуется невзрачной толстушкой. Вид у Двирна был совершенно замороченный. И ни о какой любви втроем дракон точно не помышлял. Он прекратил на время свои экскурсоводческие комментарии. Перебить Рунни не было ни малейшей возможности. Девушка безостановочно выкладывала свои идеи, а Двирн с лирическим видом рассматривал звездное небо. Когда Эргер приземлился у широкой реки, я вздохнула с облегчением. В полутьме, освещаемой яркими звездами и желтой луной, Мы вышли на песчаный берег. Пищали какие-то насекомые, шелестела трава, тихо плескались волны. Над водой вырисовывались несколько женских фигур, стоявшие по пояс в реке. Я заметила, что у всех ундин длинные светлые волосы, бледная кожа, неестественно большие глаза, а тела окутаны пеленой тумана, как одеждой. «Водный!» Это слово прошелестело над рекой, и ундины склонили головы. Двирн поклонился в ответ. «Приветствую вас, духи вод. И я хотел бы выловить в реке рыбы на завтрак». «О, не беспокойтесь, рыба сейчас будет». Прошелестела одна из ундин, и все они скрылись под водой. «Ну вот, еще одно белое пятно в магическом праве», — тут же заговорила Рунни. Там совсем ничего не сказано об ундинах. Вот они сейчас наловят вам рыбы, а что получат взамен? Ничего, — сдержанно ответил Двирн. Но когда им потребуется помощь водного дракона, я, естественно, помогу. Иногда река мелеет, и ундины зовут меня или Риенда. Или если, например, какой-нибудь умник выводит в реку канализацию... Мы быстро заставляем его исправить то, что успел натворить. В общем, все справедливо. И обратите внимание, я не просил их ловить рыбу. Это обычное дружелюбие Ундин. В главный город мы вернулись с несколькими огромными рыбинами. Я так и не поняла, зачем Дверн устроил эту экскурсию и почему именно нам. Рунне тут же умчалась в замок. Я стояла у Эргера. Голова после полета еще немного кружилась. «Благодарю за компанию, Анжелия», — теплым голосом произнес Двирн. «Не представляешь, что для меня значил этот полет. Не хочешь прогуляться по парку? Не знаю уж, что для дракона значил этот полет, и я не заметила ничего особенно приятного или романтичного. Клеить Двирн меня пытается, что ли?» Не хватало только задержаться с ним в парке. Я и так потеряла вагон времени, вместо того, чтобы читать личное дело Анж. «Я уже гуляла», — напомнила я. «Благодарю». Полёт был очень увлекательным. Я торопливо поклонилась, готовясь отступить ко входу. «Доброй ночи, Анжелия», — мягко проговорил Двирн. Он распахнул передо мной тяжёлую входную дверь. Что это случилось с местными мажорами-плейбоями? Сначала Клеарн, теперь Двирн. Этому тоже скучно, что ли? Доброй ночи! Выпалила я и почти бегом ринулась к лестнице.